Когда первые, самые крепкие телом и духом бойцы, освежившись после сна пивом или чем-то поосновательней, стали появляться на палубе, они увидели только безграничную морскую гладь и синее, без единого облачка небо. Праздник продолжался. Прогуливаясь, разговаривали, обменивались впечатлениями о волшебной ночи. Пока кто-то из наиболее наблюдательных не воскликнул с удивлением. «Господа, но мы ведь на север плывем!» Вначале эта новость не слишком многих заинтересовала. Мало ли в море путей, но постепенно настроение менялось. Нашлись люди, которые, сведущие в географии, что объяснили, нигде, кроме как в Черном море, находиться пароход не может. А раз так, впереди Крым. Басманов, от которого, как от официально назначенного командира, потребовали объяснений, знал не больше других что не прибавило ему авторитета. Когда страсти в достаточной мере накалились, на площадке ведущего с надстройки на ют-трапа появился Новиков. Волонтеры уже привыкли, что у их хозяев существует своеобразное разделение труда. Андрей в их глазах как раз и занимал положение министра иностранных дел. Да, пожалуй, и внутренних тоже. По крайней мере, к военным вопросам он, в отличие от Берестина и Шульгина, интереса почти не проявлял. Новиков постоял несколько минут, опершись локтями об ограждение, и, словно прислушиваясь, о чем спорят внизу, потом, увидев, что его появление замечено, неторопливо сошел на палубу. «Так, день добрый, господа! И о чем же шумят народные Витии?» С постоянной своей полуулыбкой осведомился он. Выслушал вопросы, как прямые, так и риторические, после чего сделал останавливающий жест. Будем считать, что в данный момент мы вне строя и беседуем вполне свободно. Время приказов еще придет. Однако, кажется, не далее, как вчера вы все подписали контракты. Пункт восьмой его гласит. Вижу, все вспомнили. Я мог бы этим и ограничиться. Однако, по словам Суворова, всяк солдат должен знать свой маневр. Посему скажу. Только сначала давайте пройдем, ну, хотя бы в кормовой салон. Господин капитан. Обратился он к Басманову. — Прошу собрать весь личный состав, скажем, через пятнадцать минут, чтобы не пришлось потом повторять его избежание вызванных искаженным пересказом привратных толкований. Когда весь батальон заполнил просторный зал, отделанный красным деревом и украшенный цветным фотопонно с видом африканской саванны, в дверях вновь появился Новиков, теперь в сопровождении Берестина. — Так вот, — без предисловий начал он должен вам сообщить для уяснения общей задачи, что идем мы действительно в Россию, в Крым. Нам туда очень нужно, причем на территорию, занятую большевиками. До последнего времени мы не оставляли надежды, что доблестная, добровольческая и прочая белая армия восстановит законность и порядок, но с весны нынешнего года наши надежды слегка поколебались. Вот мы и решили, что до тех пор, пока в руках русских войск остается Крым, есть хотя бы возможность без лишних сложностей высадиться на берег. Что? Вы спрашиваете, что нам нужно в России? Вообще-то для вас это малосущественно. Ваша задача с боем или без такового дойти до нужного места вместе с нами, конечно, и постараться вернуться обратно. Но, скажу, в известном месте, ныне занимаемом большевиками, у нас осталось некое имущество, ценность которого для нас – по крайней мере, превышает все понесенные и имеющие быть впоследствии затраты. По достижении поставленной цели все получат особое сверхоговоренного вознаграждения, после чего продолжат службу на известных вам условиях. Вот и все. Новиков сделал вид, что хочет встать и покинуть собрание. Однако ему не дали этого сделать. «Мы, разумеется, не собираемся нарушать взятые обязательства, но хотелось бы кое-что уточнить». «Не спрашивая о точном местонахождении, хотелось бы узнать, на какую глубину планируется рейд?» — спросил подполковник Сугурин, незаметно, но закономерно занявший вакантное место неформального лидера батальона. В этом сыграли роль его возраст, и боевой, а больше дипломатический опыт и специфические черты характера. «Все необходимое вы узнаете в положенное время в виде боевого приказа», — скучающим тоном ответил вместо Новикова Берестин. Не мне вам объяснять, почему. Приказ, очевидно, последует непосредственно после прорыва фронта или позже по обстановке. Командование операции возложено лично на меня. Полковник Шульгин — мой заместитель. Соответствующий опыт у нас есть. Прошу по этому поводу не беспокоиться. Лично я имею чин генерала, хотя и не российской армии, и получил его за руководство многими сражениями. Где вы спрашиваете? Будет время, расскажу». Что рейд будет весьма глубоким, говорю сразу. Мне кажется, для вас задача трудной не будет. В тылах красных достаточно просторно. А в случае боевых столкновений... Сомнения есть? Здесь Берестин позволил себе простодушно улыбнуться. Ответом ему был прокатившийся по залу грозный гул. Великолепно, господа. Я не сомневался в вашем боевом духе и здравомыслии. «Сейчас можете отдыхать. К вашим услугам все имеющиеся на судне развлечения и запасы продовольствия. По прибытии же в Севастополь в первые дни увольнений на берег не будет. А там посмотрим. Желаю хорошо отдохнуть». И уже выходя, приостановился, сказал так, чтобы его услышали все. «Да, Андрей Дмитриевич, я думаю, надо вывесить в салоне карту России с нанесенной на сегодняшний день обстановкой и организовать просмотр свежей кинохроники с фронтов». «Распорядитесь, пожалуйста!» Через час Вестовой пригласил Басманова и Сугорина на обед в капитанскую каюту. Там, за хорошо накрытым столом, их ждали руководители экспедиции в полном составе, включая малознакомых пока Воронцова с Левашовым. Цель приглашения стала ясна офицерам только перед десертом. «Скажите, полковник, а у вас не возникала мысль?» — как бы, между прочим, спросил Берестин — накладывая в тарелку салат из тропических фруктов. Что в случае чего мы с вами могли бы выиграть всю гражданскую войну целиком. Он постарался, чтобы его слова прозвучали шутливо. А что? Прорвать фронт внезапным ударом мы можем. Откроем путь полевым частям крымской армии. Точно с планированными диверсионными операциями парализуем командование и управление красными дивизиями. «Вы теперь не хуже меня представляете наши боевые возможности, особенно если и генерал Врангель не повторит прошлогодних ошибок Деникина». Сказано-то было не всерьез, с улыбочками и веселыми комментариями со стороны Шульгина и Новикова, но Басманов вдруг, не то по острому взгляду капитана корабля, не то по сумрачному настроению Левашова догадался, что разговор затевается совсем не шуточный. Примерно так же отреагировал Сугорин. «Вся беда в том, что основные факторы, приведшие к поражению Деникина, продолжают действовать. Фронт прорвать нетрудно, даже и без вашей помощи, но дальше...» «Знаете...» — перебил его Новиков с почти сталинской интонацией... — Я человек не слишком военный, однако возьму на себя смелость заметить, что факторы, о которых вы говорите и которые подразумеваете отнюдь, не являются непреодолимыми. Мы со своей стороны всегда готовы оказать бескорыстную помощь командованию и здоровым силам русской армии. — Так вы на самом деле думаете изменить ход войны? В голосе полковника прозвучало не удивление, а нечто гораздо большее. И в ответ ему Берестин заговорил жестко и веско и стал неожиданно похож на генерала Корнилова. «Надеюсь, господа, все дальнейшее вы сохраните в строжайшей тайне. Я не хочу сказать, что мы здесь присутствующие на самом деле рассчитываем в пятером выиграть войну. Однако мы действительно думаем, что шансы использовать преимущества нынешней обстановки на фронтах и одержать победу в летней осенней кампании есть, и они велики». «Если все сложится так, как мы рассчитываем, упустить счастливые случаи было бы непростительной ошибкой. Как вы считаете?» Сугорин не успел ответить, а Новиков вставил. «Кстати, мы решили назначить вас своим главным военным консультантом с соответствующими правами и привилегиями. Вы не против?» «Тогда первый вопрос к вам в новом качестве. Если руководство действующей армии возложить на генерала Слащева, это может оказать нужное влияние на положение дел?» «Что значит возложить? Вы собираетесь сделать его главкомом? Но, насколько мне известно, сей вопрос в компетенции исключительно генерала Врангеля. Он же на такое никогда не пойдет». «Вас не об этом спрашивают». Спокойно, но по-прежнему жестко прервал его Берестин. «Предположим, что есть способ убедить Петра Николаевича в необходимости такого шага. С сохранением за ним, разумеется, поста верховного правителя». «Вот даже как!» Задумчиво протянул Сугурин. «Именно так. Возможно, и не сразу, но Врангель должен понять, что не время вновь втягиваться в борьбу самолюбий. Тем более, что Слащев ему не соперник. Просто мы считаем его наиболее способным на сегодня стратегом, отнюдь не государственным деятелем». «И ведь что интересно, — добавил Шульгин доверительно, — иногда труднее всего убедить человека сделать то, что ему же наиболее выгодно». Вот англичане и американцы умеют выдвигать на ключевые посты именно тех, кто способен наилучшим образом сделать дело, отвлекаясь от остального. А у нас даже почти проигранная война никого ничему не научила. Один шаг до стамбульских подворотин остался, а все никак не могут гонор свой смирить. — Так э, объясните нам, наконец, господа, что же вы намереваетесь сделать? Фамильные реликвии спасать или все же войну выигрывать? «Как-то вы слишком остро ставите вопрос», — разводя руками и простодушно округляя глаза, сказал Новиков. «Мы же все-таки абсолютно частные лица. Симпатии наши, естественно, на стороне белого движения. Если мы чем-то можем помочь ему, то, безусловно, сделаем это. Говорит же, что пять почти что иностранцев, пусть даже и располагающих своим маленьким войском и кое-каким вооружением, способны изменить ход истории — сокрушить многомиллионную Красную Армию. «Это же несерьезно, господа офицеры. Коридор-то мы вместе с вами пробьем хоть до самой Москвы. А уж насколько это поможет генералу Врангелю...» Он пожал плечами. «Другое дело», — негромко добавил Шульгин, разминая папиросы и глядя мимо собеседников в открытый иллюминатор, «что в нашем распоряжении такие возможности, которые позволяют при необходимости кардинально изменять в нужном направлении «Даже самые безнадежные ситуации. Я имею в виду...» Берестин сделал жест рукой, и Шульгин замолчал на полуслове, Но при этом сделал такое выражение лица, будто намекнул офицерам на скорое продолжение затронутой им темы. «Мы вас, кстати, вот еще зачем пригласили!» — прервал Берестин разговор на другую тему. «Через сутки, Севастополь! Мы, согласитесь, в нынешней России люди почти чужие!» Так вас не затруднит подумать, с кем из лично вам, знакомых руководителей белого движения, стоит иметь дело и каким образом наладить нужное взаимоотношение. Мы не хотим никаких осложнений, поэтому заранее предупреждаем, что названные нами цели готовы осуществить при сознательной поддержке авторитетных в России лиц. А вы подумайте, чем их заинтересовать, кроме, разумеется, общей для нас идеи спасения России». У каждого ведь свои обстоятельства, так что мы готовы помочь. В решении финансовых проблем, обеспечении возможностей, в случае чего выехать в любую страну с предоставлением гражданства и так далее. Да и вам для облегчения задачи создадим любые условия. Например, если угодно, и вам выдадим американские паспорта. Господин Новиков имеет соответствующие полномочия от Госдепартамента». «Если это почему-то для вас неудобно, предложите любой другой вариант легализации в Крыму и одновременно независимости и экстерриториальности по отношению к тамошним властям». Увидев, что его личные гости, раз он принимал их в своей каюте, ошеломлены свалившейся на них массой информации, Воронцов прекратил беседу. «Я думаю, господам офицерам следует отдохнуть, посоветоваться, все взвесить до вечера» имея при этом в виду, что любые действия, как бы они выглядели внешне, но направленные на благо отечества, оправданные и моральны, щелл нужно уточнить Новиков. То есть цель по-прежнему оправдывает средства, прищурился Сугорин. Но ну, как вам сказать, наверное, если средства не являются чересчур аморальными или прямо преступными, пример агентурная разведка. «Светскому человеку таким делом заниматься как бы низко, а вам, как бывшему военному дипломату, приходилось и даже было вменено в обязанность. Не так ли?» Двенадцатиузловым ходом, демонстративно дымя высокими трубами, «Волгала» прошла мимо Константиновской батареи, мимо уныло застывших на рейде остатков Черноморского флота, линкора «Генерал Алексеев», старых броненосцев, дряхлых крейсеров — уставших от шестилетних походов и боев эсминцев, мимо неопрятных, с ржавыми бортами транспортов и щеголеватого английского дредноута, плавно замедлила скорость и нагловато, как и подобает судну под звездно-полосатым флагом, стала вытравливать якорную цепь напротив входа в Южную бухту, примерно в полумиле от Графской пристани. И словно некий символ, выйдя из-под нависающей севера тучи, солнце блеснуло на золотых куполах Владимирского собора.